Глава 4. План срабатывал. Корабль-разведчик продолжал прыжки. Сьюи вместе со спутниками на маленьком катерке остались в звездной системе Ажус. Отследить такой кораблик практически невозможно. Она направила его к планете. Топлива не хватало, предстояла жесткая посадка на воду. Катерок вошел в плотные слои атмосферы на высокой скорости. Сбросить ее невозможно. Топливо закончилось. За бортом бушевало пламя, обгорал остов катерка. Осталось только капсула, в которой находились они, и контейнеры с вакциной. Талис заволновался. Не хотелось умирать, когда спасение так близко. С сомнением в голосе задал вопрос Сьюис. «Ты правильно рассчитала? Мы не разобьемся?» «Рассчитала правильно. Что касается разобьемся, не знаю. В воду войдем на скорости. Посадка будет очень жесткой. До поверхности всего тысяча метров. Сгруппируйтесь и приготовьтесь к удару. Капсула вышла из облачного покрова и спикировала к воде, войдя в океан заостренным носом. Удар ощутимый, но не фатальный. Капсула быстро погружалась все глубже и глубже, теряя скорость, и вскоре достигла дна. Пассажиры целы, ссадины, синяки и даже переломы не в счет. «Мы у цели, трансформируемся. За бортом родная стихия, вода». Трансформация прошла быстро. Отсек заполнился водой. Шесть особей приняли различные формы, способные передвигаться в воде достаточно быстро, и только одна приняла облик Джао. Оказалось, что это особь Йон. Сьюис посмотрела на нее ментальным взглядом, но ничего не сказала. Практика – великая вещь. Скоро станет понятно, кто принял правильное решение, а кто ошибся. Талис осмотрелся, привычная среда обитания, система эхолокации работала замечательно, органы четко улавливали магнитные поля, ядра планеты, ориентация в пространстве не вызывала никаких проблем. Осталось главное – связаться с Цинис, особью, контролирующей этот сектор пространства и всех джао. Им овладело несвойственное волнение. Он собрался с духом и бросил ментальный призыв. Текли секунды, потом минуты, ждать больше нельзя, нужно уходить. «Возникли проблемы, правитель?» — поинтересовалась Юэс. «Возникли». Циннис не отвечает. «Нужно усилить клич. Планета большая. предлагают это сделать совместно». «Нас могут засечь с орбиты», — засомневался Талис. «Какое это имеет значение в сложившейся ситуации? Если мы не найдем Циннис вместе с остальными Джао, то все зря. Здесь наша сила и наша надежда на будущее». Проникновенная речь тронула Талиса, и он отдал команду объединить усилия в ментальном вызове Цинис. С третьего раза она ответила очень робко: Вы ли это? Я уже не верила в ваше возвращение. Мы вернулись, где укрылись Джао. Мы укрылись на Северном полюсе, здесь надежное убежище и хорошая инфраструктура. Сбрось координаты! Цинис сбросила. Талис огорченно крутанулся на месте, обратился к Сьюис. Они на полюсе. Нам туда добираться не одни сутки. Потеряем время. «Разрешите мне пообщаться с Цинис». «Общайся». Сьюис не общалась, а отдавала четкие команды. «Цинис, мы находимся в известной тебе точке. Необходимо нас срочно эвакуировать и доставить на полюс». «Слушаюсь. Через несколько минут прибудет транспорт Ажус, и вас переправят на полюс». Талис поощрительно посмотрел внутренним взглядом на Сьюис, что примерно означало следующее. «Что бы я без тебя делал?» Через несколько часов они прибыли в убежище. Цинь спарила в центре грота и очень удивилась, когда увидела семь различных особей в виде рыбы, осьминога, кашалота, акулы, кальмара и только одного Джао. «Кто вы?» «Мы те, кто есть. Талис, Сьюис и остальные. Но у вас другие тела. Как это может быть?» Многое произошло за это время. Теперь мы можем трансформироваться и жить в любых средах. Ты хочешь стать такой, как мы? Да. Сьюэс, без промедления начинаем вакцинацию. Работали без устали. Через 10 часов вакцина кончилась. Десятки тысяч Джао безвольно парили вокруг. В их организмах проходила трансформация. Они перестраивались. Оставались еще миллионы Джао, которых тоже нужно вакцинировать. Но, увы, вакцина закончилась. Нужного, что бы то ни стало, раздобыть еще. Пока Джао находились в процессе трансформации, Талис и Сьюис изучали звездный сектор и ближайшие галактики. Никого не обнаружили. Совсем неплохо. Но это пока. Кипдига проверят звездную систему и найдут нас. К этому времени мы должны быть готовы к встрече. Сталис посмотрел на беспомощно парящих джао, вся надежда на то, что вакцинация прошла удачно. Поступил доклад из управляющего центра от Сьюис. Она сама контролировала операторов сканирующих систем. Правитель из порталов вышел флот. Тот самый флот Кипдиго, который атаковал нас в системе Алонов. Командующий флотом Ники Просов. Такое знание нам ничего не дает. Что будем делать? Ждать, правитель, ждать. Как только наши джао окончательно придут в себя, приступим к действиям. Неожиданно замолчала, почувствовав, как ее коснулась ментальная волна кого-то из Джао, но не местных. Вывод один. На прибывшем флоте Кипдига имелся кто-то из Джао, скорее всего, тоже вакцинированный, и теперь он сканировал планету. Засечь их непросто, потому что находились в хорошо экранированном убежище. Сью издала команду всем выйти из ментального поля и затаиться. Так и сделали. Молчание длилось долго. Беспомощно барахтающиеся медузоподобные Джао стали активироваться. Теперь нужно помочь им адаптироваться. На минимуме ментальной мощности Сьюис приступила к таинству посвящения в новую цивилизацию Джаокибдига. Посвящение длилось долго, она рассказала им, что произошло и кем теперь они стали. Представила правителя и высших руководителей Талиса, Цинис и остальных прибывших Джао. Теперь попробуйте трансформироваться в более подвижных существ. Обучение заняло много времени. Наконец, новобранцы немного освоились. Далее она учила их, как образовывать единое ментальное поле. Время шло. Талис нервничал, но Сьюис не отвлекал, понимая, что она готовит атаку на Кипдига. Терпению приходил конец, и он готовился взяться за дело сам. Но Сьюис его опередила, доложив, что члены новой формации готовы выполнить приказ правителя и взять под контроль флот Кипдига. Командующий Просов осмотрел флот. Из порталов вышли все корабли. Предстояло проверить планету Ажус на предмет наличия Джао, бежавших с планеты Сойес. Вначале решил просканировать планету ментально. Организовал Кепдиго и начал сканирование по секторам. Время шло, но результата не было. Просов решил обратиться к Раносилу, тому самому лояльному Джао Кепдиго, которого вакцинировали первым, сообщил, что сканирование не дает результата. «Возможно, Джао здесь вообще нет?» На что тот резонно ответил. «Они могут быть только здесь!» «Необходимо произвести сканирование техническими средствами, попробовать обнаружить снятые ими с наших кораблей пространственно-временные установки и оружие». «Пожалуй, стоит попробовать». Действительно, сканирование дало результат. Удалось обнаружить сигналы маячков на украденных системах. От руководства местной цивилизации Ажуз поступили запросы. «Кто они? Что здесь делают?» «Беспокоились за свою безопасность». Просов назвал себя и цель визита. «Мы ищем похищенное оружие и существ, похожих на медуз. Их называют Джао». И это данные. «У нас много таких. Вы можете сами с ними пообщаться. Пытаемся связаться, не получается. Будем благодарны, если вы нам поможете». «Поможем. О результатах сообщим в ближайшее время». Повернулся к Раносилу и внимательно на него посмотрел. Но Просов просто констатировал. «Ты оказался прав. Джао здесь, но только Джао контроля». Естественно, возникает вопрос «Почему мы не видим их в ментальном пространстве?» И второй вопрос «Как отличить прибывших Джао от тех, которые их контролируют?» Просто задумался и ответил «Ментально, конечно. У них другие энергетические матрицы». Хорошая мысль. Видимо, они ушли из ментального пространства и спрятались. Значит, предупреждены. Звучит логично. Посмотрим, что нам сообщат Ажус. Ажус верить нельзя. Они под контролем. «Тоже верно. Нужно связаться с Метрополией, со штабом флота и доложить», — посоветовал Кроносил и тут же добавил. «Командующий нас активно ментально сканируют. «Боевая готовность», — отдал приказ спросов. «Кто сканирует?» «Такие же, как я. Их много. Нам не устоять. Они слишком сильны. Срочно уводите флот в порталы». «А ты не можешь прикрыть флот? Я стараюсь, но силы слишком неравны». Росов попытался отдать приказ произвести прыжок по произвольным координатам. Мысль продолжала работать как бы по инерции, голос пропал, а потом и мысль пропала. После и вовсе расхотелось улетать. Защита против Джао Кепдига не помогла. Командующий оказался под контролем, как и весь флот. А что же Корносил? Он понял, что игра проиграна и пощады ему не будет, поэтому тоже имитировал подконтрольный особь Джао. Но в отличие от Кипдига оставался в сознании, мог мыслить самостоятельно и анализировать. Картина, которая ему открылась, поражала. Планета Ажус просто наводнена Джао. Несколько десятков тысяч из них стали Джао Кипдига. Теперь цивилизации Вселенной ждало новое невиданное порабощение. Оно начиналось здесь, прямо сейчас, на его глазах. Вскоре в рубку прибыла Сьюис. Внимательно просканировала каждого, перестроила сознание, в том числе и кроносила. Но он приготовился к такому ходу, сумел скопировать и спрятать свое настоящее сознание. После того, как закончилась перестройка сознания, активировал инсталляцию копии и теперь видел все незамутненным взглядом, обладая двумя сознаниями. Раскрыть его стало совершенно невозможно. Идеальный шпион. Он видел, что Джао Кепдиго занимают корабли и готовятся к масштабной битве. Цель — захватить под контроль как можно больше флотов, и такая возможность вскоре представилась. К звездной системе из портала вышел огромный флот Кипдига. Избранный Талис и Верховная Сьюис работали в рубке флагмана флота Просова. Кроносил находился на своем месте и четко выполнял команды. При сканировании сознания Просова информация о нем почему-то не прошла. Возможно, Просов успел ее стереть. Общение шло на высокой скорости. Такой флот, который вышел из порталов, нельзя было упустить. Если взять его под контроль, то проблема решена. На нем можно разместить всех Джао. «Сьюис — это же наш старый знакомый Северов, один из первых Кипдига», — как-то даже обрадованно сообщил Талис, словно встретил старого знакомого. Сьюис, не расположенная к сантиментам, ответила деловито. «Кипдига восприняли нас как серьезную угрозу и не жалеют сил для уничтожения. Вот и прислали лучший флот». Талис согласился. «Пора атаковать». Сьюис отдала команду на безмолвную атаку. Ментальное поле значительной силы накрыло флот Северова. Казалось бы, на этом может все кончиться. Но не тут то было. Последовал растерянный доклад Сьюис. Правители они ожидали атаку и подготовились. Вся защита задействована на полную мощность. «У нас нет выбора. Нужно пробить ее. Сейчас или никогда». Сьюис нарастила напряженность ментального поля до максимума и стало получаться. Постепенно экипажи поддавались давлению, но не быстро. Победа наступит тогда, когда удастся отключить защитные поля. Увлеченные схваткой ничего вокруг не замечали, поэтому никто не обратил внимания на краносила, который выскользнул из кресла и, приняв облик Сьюис, отправился в транспортный ангар. Без труда попал на борт шаттла и стартовал. Даже этот старт «Талис» посчитал мелочью по сравнению с тем действием, которое сейчас происходило. Неважно, случайно стартовал «Шаттл» или нет, нужно доделать главное – взять флот под контроль, не отвлекаясь на второстепенное. «Кроносил» достиг флота Кипдига и смог войти в транспортный ангар одного из кораблей. Вошел в автоматическом режиме, не ввязываясь в переговоры с операторами, которые уже почти находились под контролем и готовились отключить защитные поля. Очутившись на борту корабля и почувствовав себя в относительной безопасности, вошел в ментальное поле, которое ему не вредило, потому что он находился на одной волне с атакующими. Странно, но и здесь на корабле на него внимания никто не обращал. Почувствовав неладное, быстро нашел ауру командующего, того почти взяли под контроль. Его рука тянулась к сенсору отключения защиты. Кроносил быстро создал дополнительный ментальный кокон, взял Северова под полный контроль, отдернул руку и в это время вышел на связь президент Светлов, который дал команду уводить флот из звездной системы. «Скорее всего, вас заманили в ловушку. Срочно уходите!» «Так и есть», — подумал Кроносил, максимально увеличив мощность генераторов защиты. Не ожидая такого хода и уже готовясь праздновать победу, Талис и Сьюис... отшатнулись в невидимом пространстве, не понимая, что происходит. Кроносил, используя временную растерянность, которая измерялась безмерно малыми величинами, дал команду всем капитанам экстренно уходить в порталы. Впрочем, не очень надеясь, что получится. Талис и Сьюис наблюдали невероятное. Флот вдруг стал уходить в порталы. Да что пошло не так? В отчаянии они вложили все силы в ментальный удар, просто пытаясь убить членов экипажей, чтобы предотвратить уход флота. Увы, основная часть флота ушла. Удалось остановить только пару эскадр. «Что случилось? Мы почти взяли под контроль флот!» задавался вопросом Талис. Сиюис и сама не понимала происходящего. «Не знаю. Разбираться некогда. кип скоро будут здесь. Готовимся к схватке». Талис не был бы избранным в прошлом и не руководил бы целой цивилизацией, если бы не мыслил масштабно и стратегически. от командующая, битва здесь, в этой системе – верный проигрыш. Биться против двух цивилизаций одним флотом – самоубийство. Умирать я не готов. У нас другие цели и задачи. Что вы предлагаете, правитель? Мы дадим бой Бдиго силами флота цивилизации Ажус. Чтобы ситуация выглядела достоверно, Оставим несколько тысяч Джао Кипдига. Наши бойцы погибнут, без вариантов, а нас не так много. Каждый на счету. Ты можешь предложить другой план? Нет, но дополню этот. Каким образом? Нужно оставить флот просто во здесь. Он и будет биться с Кипдига. Нам лучше уйти на кораблях Ажус. Можно взять часть тех, что захватили. Но если будут сражаться только Ажус, Кипдига не поверят и вновь будут искать нас всеми силами». «Хорошее дополнение. Придется трансформироваться. Корабли ажуз заполнены водой». «Правители, а куда мы направимся?» «А как ты думаешь?» Сьюис поняла. Очередной тест на профпригодность поразмыслила и выдала невероятное. «Мы нападем на Кип и завладеем вакциной в необходимом количестве». «Верно. Ты настоящий стратег и командующий. Я не ошибся в тебе». «Времени мало. Ажус выводили корабли в космос». Туда без промедления загружались Джао Кепдиго и просто Джао. Вторые нужны для того, чтобы стать Джао Кепдиго после того, как удастся раздобыть боевую вакцину. Операция началась.